Письмо 235 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1909 год, августа 31 -го, Ясная Поляна. Пользуясь случаем отъезда Перно, чтобы написать несколько слов. Несколько слов, потому что очень хочется, и каждый день жду возможности ехать к вам. Должно быть, это будет не позже второго, примечание второе. «Стараюсь не тяготиться всем тем, что связывает меня». Стыжу себя за это, сравнивая свое положение с положением других в тысячи раз худшим. Я вчера был совсем нездоров. В таком положении видела меня перна. Теперь опять, как всегда, все эти дни, дней пять, ничего пристально не работаю. Много разных планов, хочется многое сказать, но уж силы плохи и не мешает и помолчать. Саша мне прекрасно помогает в переписке и прочем. Как часто завидую тем старикам, особенно у буддистов, которые уходят в известные года в пустыню. Ездил я два дня тому назад к Димочке, в Ларинское, на их работу, постройку хаты, примечание третье. Очень хорошее получил впечатление от всех товарищей его и, главное, его самого. Бодрые, веселые, спокойные, чистые, простые, особенно резко чувствую эту разницу с моей жизнью, особенно в тот 29 августа, Когда я у него был на другой день после 28-го, у нас с мороженым, шампанским и гостями. Примечание четвертое. Был тут Буландже, которого я рад был видеть. Он составляет книгу о Конфуции. Примечание пятое. Я, кроме Магомета, составил книжечку из речения Лао-Дзе с маленьким предисловием. Примечание шестое-седьмое. Нам хочется с Иваном Ивановичем собрать и издать книжечки «Копеечные всех мудрецов религиозных». Это, я думаю, очень нужно, примечание восьмое. Также на каждый день он июнь издает просто книжечками по копейке под заглавием не на каждый день, а для души. Так и все он хочет издать. Что сытен, примечание девятое. В Берлине хотят прочесть мой доклад, что гольмские и делают или хотят сделать из этого особенный шум. И мне это неприятно. Я думаю, что доклад этот не стоит того, что вы об этом думаете, примечание десятое. Другим не говорю этого, но вам скажу, что мне последнее время грустно, тяжело. Разумеется, потому что сам плох, но не унываю, стараюсь быть получше. Прощайте, до скорого свидания, целую всех, Лев Толстой. Нынче получил милые письма внучат, спасибо им. Примечание. Первое. Эй, я перно возвращался из телятинок, в Крекшина, где жил Чертков. Второе. Толстой выехал в Крекшино 3 сентября. Третье. В. В. Черткову. Четвертое. 28 августа, день рождения Льва Николаевича Толстого. Пятое. Конфуций, китайский мудрец. Жизнь его и учение. В 1910 году издана посредником под редакцией Толстого. Шестое. Изречение Магомета, не вошедшее в Коран. Избранный Львом Николаевичем Толстым. Перевод с английского Николаева. Издательство Посредник, Москва, 1910 год. Книга вышла в октябре 1909 года. Смотри Том Сороковой. Седьмое. Изречение китайского мудреца Лао Цзе. Избранное Львом Николаевичем Толстым. Издательство Посредник Москва, 1910 год. Книга вышла с предисловием Толстого. Смотри, Том Сороковой. Восьмое. Буланже Орловым, Чертковым и Бирюковым при участии Толстого были составлены и изданы в посреднике в серии замечательные мыслители всех времен и народов, книги об Эпиктетии, Диогене, Марки Аврелии, Буди и других. Девятое. Толстой был недоволен сытиным, как издателем сборников круг чтения и на каждый день, печатание которых, по мнению Толстого, шло крайне медленно. И десятое. Толстому через словацкого врача и литератора Шкарвана было сделано предложение прочесть в Берлине доклад, подготовленный для Конгресса в Стокгольме, смотри письмо 228 и примечание первое к нему. Толстой получил это сделать венгерскому писателю Евгению Шмиту, но узнав из письма Шмита о 24 сентября по новому стилю о запрещении чтения доклада без предварительной цензуры, Толстой отказался от этого намерения. Смотри, том 80, письмо 109 и 145. Доклад был прочитан Николаем Николаевичем Гессеном, художника на французском языке на антимилитаристском конгрессе в Швейцарии. Конец примечаний. Страница 677. -я.